Глава 24. четвертая Эллисон уже почти достигла угла, когда голос герцогини раздался снова, теперь с явной ноткой раздражения. «Сказала же аккуратнее!» «Да, ваша светлость!» «Конечно, ваша светлость!» Скороговоркой ответил ей другой, менее уверенный голос. Он явно боялся, этот человек, боялся свою нанимательницу». Эллисон прижалась к стене, стараясь не пропустить ни слова. Ощущение тревоги сжало ее грудь. Адреналин ударил в кровь, окончательно вытеснив из ее сознания мысли об усталости. Затаив дыхание, она сделала еще один бесшумный шаг и, прикрыв себя пологом отвода глаз, выглянула из-за угла. Герцогиня стояла спиной к ней, обращенная к мужчине в леврее швейцара. Высокие и крепкий он поддерживал за руку ее напарника, мать его, Дина Адаманта, глаза которого были совершенно пусты. На лице не следа от той, ставшей ей уже привычной живости и сарказма, которые всегда сопровождали его. Плечи Дина были опущены, а голова моталась из стороны в сторону. Сердце Элисон болезненно сжалось. «Чтоб тебя, Дин!» Мысленно выругалась она, поняв, что Дин находится под ментальным подавлением. «И почему я не удивлена?» «Наверное, потому что ты гражданский!» Злясь на обоих своих шефов, подумала она. «Ну вот кто, кто привлекает к таким делам гражданских? Даже если они племянники действительных статских советников!» В ее мыслях было горе через дрожение. Вот не зря ей с самого начала не нравилась эта идея. «Вот адрес!» Тем временем продолжала герцогиня, оглянувшись при этом по сторонам, словно бы почувствовав чужое присутствие. Когда ее взгляд скользнул по углу, из-за которого выглядывала Элисон, девушка замерла, стараясь даже не дышать, а ее рука за спиной сама собой начала выплетать мощное заклинание оглушения, которое, к счастью, не понадобилось. К счастью для Эллисон, а не герцогини, поскольку последняя, как подозревала первая, наверняка была обвешана мощнейшими защитными амулетами. «Я предупрежу, чтобы вас ждали!» — вновь переведя взгляд на подручного, добавила она. «Твою ж мать!» — в очередной раз мысленно выругалась Эллисон. «Ну почему эта гадина такая предусмотрительная?» одновременно раздраженно и тоскливо подумала она понимая что другого выбора кроме как продолжать следить у нее нет она улица хоть и южная и потому довольно мягкая но все же зима она ней только униформа горничной а значит опять придется мерзнуть и судя по тому что фарт так и не вышел на связь неизвестно сколько что не просто не радовало а прямо таки пугало Не меньше, впрочем, ее пугало и то, что Фарт, который должен был обеспечивать ее безопасность и подстраховывать ее, не вышел на связь. Фарт был слишком ответственным и надежным, чтобы заподозрить его в том, что он вдруг подумал и решил, что она и без его подстраховки прекрасно справится. А потому его молчание означало лишь одно – что-то настолько серьезное случилось с шефом, что Фарт был вынужден переключить все свое внимание на его спасение. Твою ж мать!» — в которой уже раз выругалась она. Беспокойство сжало стальным кулаком ее сердце, но она понимала, что если бы она чем-то могла помочь шефу, фарт бы о ней вспомнил. Она несколько раз глубоко вдохнула, пытаясь успокоить быстрое сердцебиение, затем, проводив вместе со швейцаром уходящую во мрак коридора герцогиню взглядом, осторожно вышла из укрытия и двинулась за ним единым следом. Вместо горячей ванны и сна в роскошной постели под балдахином ее ждала долгая, бессонная, холодная ночь. Хотя нет. Увидев среди сотоварищей магомобиля, в который подручный герцогине загружал Дина, весьма комфортабельный вариант, одновременно облегчённой и плотовски улыбнулась Эллисон. «Долгая и бессонная, да, а вот холодная только местами». «Нет, само собой, она знала, что чужое без спросу брать не только нехорошо, но и противозаконно. Но она же при исполнении. А при исполнении, если очень нужно, то можно», – размышляла она, оправдывая себя. «А ей сейчас очень нужно. В конце концов, их учили заводить чужие магомобили без ключа не просто так. Ну а то, что она позаимствует не какое-нибудь средство передвижения, а самое роскошное из доступных, так это тоже для дела». «Оно ж понятно, чем магомобиль роскошней, тем он надежней». А посему, дождавшись, как только магомобиль с Дином и его сопровождающим исчезнет за поворотом, само собой номер она запомнила, все еще укрытая отводом глаз Эллисон подошла к приглянувшемуся ей средству передвижения. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что стоянка пуста, она воспользовалась сплетенным ею по дороге к магомобилю, отключающим сигнализацию заклинанием, и прикоснулась к замку двери, которая сдалась на ее милость с легким щелчком. Еще раз оглянувшись и убедившись, что за ее преступными действиями никто не наблюдает, она села на водительское сиденье, бесшумно закрыв за собой дверь затем сплела заклинание, с помощью которого разбудила элементалей и, почувствовав окутавшее ее тепло, с почти блаженной улыбкой покинула стоянку. Дальше уже было делом техники, а техника слежки у нее была отточена до совершенства. Она не просто знала, как следовать за целью, оставаясь незамеченной. Она делала это на автомате. Фарты в самом деле был очень занят». Приглашая наемных убийц в президентский люкс, и он, и действительный статский советник Максимилиан Рочестер понимали, что герцогиня не примет головную боль своего двойника за чистую монету, что она наверняка заподозрит ловушку. И потому подготовились соответствующе. Расставили во всех комнатах маго камерой и наложили защитные и сигнальные заклинания на каждую дверь и окно во избежании сюрпризов. Точнее, не расставили, а расставил, и не наложили, а наложил, поскольку главе магического приказа, у которого в подчинении были десятки тысяч городовых, все пришлось делать самому. И что самое обидное, совершенно зря два часа ненавидимой им однообразной нудной работы и совершенно зря потому как наемные убийцы пришли с артефактами, которые плевать хотели как на его заклинания, так и на хваленные мага-связь мага-сеть фарта, первую из которых, типа, нельзя было никакими артефактами заглушить, а вторую — положить. Положить и заглушить, может, и нельзя было, а вот заразить вирусом оказалось очень даже можно. Вот такой сюрприз, мать его! Всем сюрпризам сюрприз! который, как в той пословице о беде, пришел не сам, а еще и другие сюрпризы с собой привел. Первый из которых возник пред ясной очей ничего не подозревающего действительного статского советника и просто дракона великой силы ровно в тот момент, когда он, утомленный тяжкими трудами, только-только присел. И не просто возник, а с явным намерением в виде летящего в статского советника Фаербола его испепелить. Но вот и кому бы такой сюрприз понравился бы? Вот и Максимилиану Рочестеру подобный сюрприз тоже очень не понравился. И пришлось ему, вместо того, чтобы наконец-то расслабиться и насладиться заслуженным отдыхом, наоборот, резко напрячься. «Убью, гадёныша», — подумал дракон и убил, точнее, испепелил. Правда, не того, кого имел в виду. Ибо в виду он имел фарта, который его о сюрпризе не предупредил. Не, но ну не странно ли?» «Кто же о сюрпризах предупреждает? Это ж тогда и не сюрприз вовсе!» К счастью, сюрпризы — они оружие обоюдоострое, благодаря чему и наемников тоже ждал сюрприз. Они-то рассчитывали на ведьму, пусть и хорошо обученную и довольно сильную, но никак не на дракона королевского рода, а посему получилось, как в том анекдоте. «Сами напали, самим и отбиваться!» И они бы рады были отбиться, но кто ж им позволил? Только неразъяренный дракон, чей заслуженный отдых прервали, а труд не оценили по достоинству». Так что досталось всем и еще двум наемникам, которые атаковали его со спины, воспользовавшись тем, что первый, уверенный в том, что он надежно защищен мощным защитным артефактом, отвлек его внимание на себя, и, и гостиной президентского люкса, которая на свое несчастье оказалась в неподходящем месте в неподходящее время». В общем, всем, кроме истинного виновника гнева дракона, Фарта, который, однако, счастливчиком себя совершенно не чувствовал. Наоборот, он не находил себе места от беспокойства и расстройства, которые, впрочем, были вызваны не тем, что он боялся гнева шефа, а тем, что он понятия не имел, что с этим самым шефом происходит, да и с Эллисон тоже. Фарт лихорадочно стучал по клавишам, пытаясь взломать собственную магасеть и вручную очистить ее от вируса. Он лихорадочно вводил команды, проклиная себя одновременно и за излишнюю самоуверенность, и за беспомощность. Сначала он попытался изолировать зараженные узлы, чтобы остановить распространение вируса но вирус оказался слишком продвинутым. Он постоянно мутировал, меняя структуру магического кода, в связи с чем даже те фрагменты кода, которые ему удалось изолировать и временно заморозить, вскоре возрождались в новой, еще более сложной форме. Каждая новая мутация делала его действия менее эффективными. катился по его лицу. Подушечки пальцев горели. Пальцы болели, но фарт не сдавался. Он понимал, что каждый момент промедления увеличивает риск полной утраты контроля над сетью. Но что бы он ни делал, его снова и снова ожидала неудача. Понимая, что, продолжая сражение с вирусом, он лишь теряет силы и время, фарт заскрежетал зубами. Ему все же придется это сделать. Ему придется полностью отключить мага-сеть. Ему придется оставить слепыми и глухими все оперативные группы и приказы империи, иначе он просто не сможет применить к системе мощнейшее из известных ему заклинаний очищения глубинных уровней Магасети. Будь у него время, он вцепился бы себе в волосы и принялся бы их рвать, но, к счастью для его роскошной шевелюры, времени у него не было. Но вот где справедливость? И в этом ему тоже повезло, и шевелюра роскошная, и не пострадала». Тяжело вздохнув, Фарт набрал на клавиатуре команду, которая одновременно и отключала Магасеть и активировала заклинание очищения. Окружающий его со всех сторон свет мониторов мигнул и погас. Вирус был остановлен, а по крайней мере он искренне надеялся на это. Но даже если его надежды были оправданы, это была лишь частичная победа. Ибо фарту предстояло не просто снова запустить Магасеть, а полностью восстановить. Фарт облизал пересохшие губы и пристально посмотрел на мертвые экраны перед собой. Наступившая вдруг в серверной тишина давила на барабанные перепонки. Но это было затишье перед бурей. Пальцы, еще недавно стремительно бегавшие по клавишам, сжались в кулаки, когда в его дверь вломилась толпа и засыпала его лавиной вопросов и возмущений. «Фарт, что случилось? Почему упала Магасеть? Фарт, как это вышло? Фарт, как ты смог подобное допустить? Фарт, почему ты молчишь? Фарт, вестник от императора. Он спрашивает, что за фигня у нас тут происходит. Фарт, отвечай же что-нибудь. Ты вообще там живой? Ты облажался, да?» Вопросы коллег раздражали Фарта неимоверно. Они просто сводили его с ума. Каждый новый, будь он вежливым или откровенно агрессивным упреком, разрядом молнии бил по нервам. Ему хотелось заорать, чтобы его оставили в покое. Ему хотелось послать их всех в такие анальные дали, из которых бы они уже никогда не вернулись. Но он скрежетал зубами и молча делал свое дело. Восстанавливал мага -сеть. Его пальцы двигались четко, уверенно и быстро, вводя нужные команды. И только один бог знает, чего ему это стоило в окружающем его бедламе хаотичного вопросов, упреков, неуместных советов и гуденья техники. Даже Дину, который в этот момент был заперт в сумасшедшем доме, и то было легче. Причем настолько, что будь у Фарта такая возможность, он бы с удовольствием бы поменялся с ним местами и при этом бы не искал способа выбраться, а завалился и выспался бы в сласть. Но это Фарт. Один...